Глава четырнадцатая. Лиз. Один день до. В следующие дни я много думаю над этими его словами. Я очень завидую Камбрику и Дому, люди которого живут по этому принципу. Один за всех и все за одного. И снова в моей голове звучат Васькины слова о доме, как о крепкой мережке, который цел сам в себя, который способен выдержать любые испытания, пока люди в нём спайны одной целью, не разделены внутренними противоречиями. И какой же дикий, безумный контраст с гексагоном вижу я, с гексагоном, где люди-крысы на смерть грызутся друг с другом за пачку галет и банку тушняка, общество, поддержанное коррупцией, Общество, где каждый думает только о себе, а не о всех вокруг. Общество, разъединенное само в себе, не жизнеспособно. И вот прямо сейчас комбриг своими делами доказывает это. Наша подготовка меж тем почти закончена. Транспортный цех, электроцех, ремонтный, склады, оружейный цех, пищеблок, канализационщики с нами. С нами десяток отрядов с общих работ. И бордель тоже наш. Как поржал недавно смола, это самое главное, это повышает боеспособность крысюков. Остальные в предчувствии и в ожидании. Я с полным правом уже могу сказать, что мы справились. На исходе последняя декада. И этот день уже назначен. Уже совсем скоро, через сутки, в первый день новой декады, когда капу расслаблены после норы, когда администрация занята подсчетом планов на рядов и процентов на предстоящую декаду, а готова уже вполне достаточно для того, чтобы сжечь гексагон к чертям. Подготовлен контингент медсестричек, готовых оказать бойцам помощь в бою. В этот раз никакого шалавства, все серьезно. Речь идет о жизни и смерти. Ритка сбилась с ног, рассказывая и показывая таким же группам, приходящим из борделя на профосмотр, как перевязать, где зажать, как вытащить пулю или осколок. Бабы подобрались оторвы, сам чёрт не брат. Ирит улёку уверена, что не справятся. Бутылки с Молотовым ждут своего часа. Они где-то тут, в мечасти, укрытые доком от стороннего глаза. Две сотни, а может даже чуть больше. Это немного. Но Кэмбри говорит, что больше не нужно. Перебор с огнём навредит прежде всего людям, а не машинам. Молотова-Пасин и управляться с ним будут специально обученные крусяки, которых Кембрик называет почему-то гренадеры. Коктейль Молотова делали транспортники. Немного мыла и алюминиевой пудры в бензин дают смачно липкий состав, который невозможно потушить никакими средствами, и гореть он будет до тех пор, пока температура горения алюминиевой пудры, 2, а то и 3000 градусов не сожжёт машину насквозь. Складские заготовили некоторое количество ёмкостей с болтами и подшипниками, заряженными составом, расписанным камбригом. Состав тихо делали химики, и в камерах, и на своих рабочих местах, утаиваясь в подсобках и каморках. Ёмкости будут работать как шрапнель, подхлеща сколочных гранат, повреждая силовые и контрольные кабели машин, их гидделки и прочую оптику. Бугор химиков говорит, что пару раз машины вскрывали потайную деятельность отряда и виновные несли наказание, отстрел на месте. Но это лишь сильнее озлобляло людей. Емкости здесь же, в медчасти, которая стала самым настоящим штабом революции. Готовы пищеблоковые. Они получили необходимый состав удока в достаточном количестве и готовы применить по назначению. Кроме того, на складах на втором уровне центрального модуля сосредоточено достаточное количество рационов и воды, а этого добра понадобится ох и много. Энергетики тоже подготовили сюрприз. Поломки гермопереборов, которые будут отсекать этажи и коридоры. Рассечь массы врага на части и добивать, скрывая теки один за другим. Отменная тактика. Они же заложат бомбу в комнату, где сосредоточены выключатели, питающие электромагнитные замки камер. Кэмбриг говорит, что эта диверсия будет произведена разом во всех восьми модулях, и в коридоры единоновременно вывалят десятки тысяч людей. Мне даже интересно, хватит ли у механизма в безопасности, чтобы сладить с такой силещей. У приёмных доков давно готовы ежи, сваренные из швеллеров и обрезков арматуры. Ежи варились совершенно открыто, на видоу машин, и точно так же открыто стоят в цехах. Это нововведение, разрешённое администрацией, якобы мостки необходимы для подъёма на ППК во время разборных работ. Их много на машины Коль уже-то разрешено смотрящим не задают вопросов. И капа почему-то торра. Но самое главное технолог. Здесь откровенно су. А ну как не выгорит. Заводской арсенал, отсек за красными воротами главное и самое тонкое место в плане. Он нужен нам больше жизни, но камбри колебаться, и это значит, что можно немного расслабиться. Оружие будет. День Г уже завтра. «Но перед этим нам предстоит общее собрание. Комбриг собирает всю нашу верхушку. Зачем?» «Это скажет он сам. Ему виднее. Уже сегодня. Уже сейчас. Смотровой нас человек сорок. Старшие бугры от каждого посвященного отряда. Мы сидим и ждем. Док рискует, собирая здесь такую толпу. Но ему кажется уже похрену. Он останется законопослушным и лояльным администрацией всего лишь сутки». А после этого покинет гексагон и уйдёт тайными тропами своей дорогой. Наверняка у него тоже припасён план отхода. Хорош было болеть, шепчет технолог. За прошедшие 2 недели он сделал много, столько, что начал тянуть одеяло на себя. Кажется, мысленно он уже примеряет костюмчик градоправителя. Но почему-то остальные боггры вовсе даже не против. Может быть, они уже знают расклады на то, что будет после? И уже заранее примиряются с новым главглавом. Хорош балоболить, шепчет технолог, когда из чутёжного шкафа слышится шорох. Все настолько привыкли к тому, что комбрик вылезает из шкафа, что, наверное, многим кажется, что он как домашняя нечистая сила, домовеки-барабашки или как их там звали раньше, живёт именно там. Но это и хорошо. Все вдруг стали до ужаса суеверны, ведь домовик-барабашка, говорят, хранитель благополучия в доме. Пусть у нас всё пройдёт благополучно, Комбрик. Комбрик выбирается наружу и оглядывает кучку заговорщиков. Без предисловий, дорогие товарищи, говорит он, выходя в центр полукруга, который образовали мы, 40 человек. Он стоит один против четырёх десятков мужчин и женщин. Косоволк среди крыс, бугров гексагона, убить сносильников, порой даже и садистов. Словом, совершенно милых и прекрасных ребят. Высокий на не выше жерди, крупный, но не крупнее смолы, крутой, но не кажущийся страшнее бека. Стоит так, что сразу становится ясно, кто тут, сука, имеет самые стальные яйца. Сегодня у нас программа минимум, говорит он. Сначала доклад. Выделяемся за ширмой. Тычок пальцем на дальний угол смотровой, где стоит белая ширмочка и кушетка. И каждый подтверждает мне последнюю готовность, докладывает по наличию сил и средств. Дальше я распидаливаю конкретному человеку конкретный кусок плана, который ему следует выполнить неукоснительно, от начала и до конца. Только то, что вам положено знать, остальное вас не касается. Только так мы добьёмся слаженности действий, и только так исключим возможность слива всего плана противнику. А на вторую у нас небольшая прогулка, тут недалеко. Через час полтора. Поехали. Доклады начинаются как ни странно с Гаддюки. Бабы и их гормоны порой творят чудеса. Вот прямо хочет она выступить первой, и хоть ты усрись. Ладно, да мы вперёд. Комбрик подзывает её, заслушивает и удовлетворённо кивает ей дой головой. И после Ганди остальные уже валяют как пописаному. Доклады длятся недолго. И после этого комбрик минут по 5 проговаривает каждому его роль. Нас сорок человек, и времени это занимает три часа с небольшим. Впрочем, на недостаток времени мы сегодня не жалуемся. Вся эта ночь наша. Беседы проходят очень тихо. Так тихо, что мы, сидящие в другой части этой небольшой, в общем-то, комнаты, слышим только шуршание шепота. И ответ на инструкции комбрига слышит только тот, кто их получает. И как-то сама собой наступает эта самая тишина, когда все хотят расслышать слова «вы». Обращённая к командирам, к каждому члену нашего кружка заговорщиков. Тишина. И в этой тишине я вдруг начинаю слышать гиксогон, тюрьму, ставшую страшным, но своим домом, домом, где всё ясно, понятно и не возникает вопросов о будущем. Никогда не думал о том, как он звучит в ночи. Ночь для нас понятие очень относительное, время сна, норы и тёмных дел. Но в эту самую ночь гексагон на самом деле звучит своим собственным голосом, не перебиваемым ничем и никем. И оказывается, мне хорошо знаком этот голос. Гексагон не останавливается ни на минуту. Ночь — тоже время бодрствующих смен в цехах. И гексагон звучит именно их голосами. Тяжелыми ударами ремцеха и приемных доков, громко шелестящими лентами конвейера, постоянными вздохами вентиляции — прогоняющий застоявшийся воздух, отдалённо ухающим прессом, шипящей дуговой сваркой, визжащими пилами, гудящими сервоприводами контроллеров и бухающими ботинками кадавров, идущих в патруле по коридорам и галереям, шуршащими уборочными машинами. Здесь, в мечастье, я не слышу всего этого, но хорошо представляю звуки. Гексагон живёт обычной жизнью. И эти звуки вплетаются в тысячи голосов и храп Скоро должны превратиться воплями, криками, грохотом выстрелов, лязгов стали о сталь и хрипом умирающих. Спи, гексагон. Смотри свои последние сны. Работай последние смены. Скоро тебя разбудят огнем. Доклады окончены. Теперь вторая часть программы. Экскурсия. Даже я знаю, куда нам предстоит идти. Даже док. Он сидит здесь же и вопросительно смотрит на комбрига. Прежде чем мы начнём, я хочу показать вам кое-что, говорит Камбрик. Он снова стоит в кругу в центре комнаты, и мы молча внимательно слушаем его. То, что я покажу, дополнительный стимул для вашей мотивации, вашей и ваших людей. Под утро вы разйдётесь по своим отрядам и расскажете то, что увидели. Постарайтесь держать в ваших номерах, особенно тех, кто непосредственно задействован в операции. Это будет нелегко. но вы должны сделать это любыми способами. Успокаивайте, уговаривайте, убеждайте. Говорите, что наше время настанет уже совсем скоро. Через сутки мы начнем». «Ты уверен?» — спрашивает вдруг док. «Я вижу, что он догадался, куда собирается везти нас комбриг. Уверен, что они сумеют сдержать крысяков. У них нет выхода». «Фабрика?» — комбриг кивает. «Фабрика?» и док странно дергается лицом и бледнеет. — Ну, тебе виднее. — Перед финальным актом нашей драмы нужна точка катарсиса, — усмехается Камбрик. — И ты знаешь, что это фабрика. — Идем. Док поворачивается к нам. — Значит так, мужчины и женщины. На дворе ночь. Возле фабрики работают разные системы, и смотреть на всю херню мы будем через решетки вентиляции. Ведем себя тихо. без выкриков смест, проклятий и прочих проявлений организма, без проявлений и без выделений, предупреждая особо: если кто нажрался вдогонку к ужину, предлагаю два пальца в рот и шагом марш вон в то ведро. Я вам честно говорю, легче будет. Желающих вон в то ведро нет, но мы переглядываемся и видим, что каждому из нас даже не то чтобы интересно, а как-то уже даже жутковато. Да единственно Куда поведут нас наши вожди и какую истину покажут? Идём мы недолго. Наша цель тут же, в центральном модуле, и потому путешествие не затягивается. Затруднено оно лишь потому, что приходится вести узкими кишками 4 десятка народу и постоянно следить, чтобы никто не отстал и не затерялся. Наконец мы на месте. Мы стоим в узкой каверне, спрятанной между стенами гексагона и уходящей дальше в форме наикрысиной тропой. где по одному и два протиснешься. Помещение небольшое, но сорок человек вполне вмещаются. «Дальше идем по десять человек. Больше там не поместятся», — говорит Камбрид. «И это ни хрена не развлекательная экскурсия. Я остаюсь. Я просто не протиснусь в скафандре. Док с вами. Если кому-то станет херово, тащите его, как хотите». Док морщится в ответ на это предложение. «Надеваться некуда. И мы...» Я, смола-технолог, жёлтый пан, шашлык-годюк, красный дрост и сивый наряем в узкую коверну под терны. Всё по эти стены, говорит впередидок. Когда начнёт теплеть, а потом запахнет мясом, значит, пришли. Мы идём в тёмной кишке, слышат только друг друга. Бетонные коридоры холодят тела и души. Здесь, оставшись в темноте, мысли принимают какой-то другой оборот. И мне вдруг хочется просто выбраться отсюда. Уйти в медотсек, ставший за эти дни уже почти родным, и лечь на свою мягкую теплую койку. Впрочем, я гоню эти мысли. Да покоя ли сейчас? Да и теплая постель теперь только через революцию. «Тихо всем!» — шипит впереди док. «Ни шороха!» Света становится больше. Он течет внутрь, через решетки, в половину человеческого роста — Мы выходим в огромное караба вентиляции под потолком фабрики. Сквозь решётку снизу смутно виднеется ползучая лента конвейера и чёткое движение автоматизированных станковых агрегатов, и почему-то густо воняет мясом. Точно, именно мясом. Откуда? Что за херня? Док останавливается у третьего окошка решётки, прижимает к лицу какую-то тряпку и кивает, приглашая нас. Я подхожу ближе. И вовремя. Лента конвейера ползет прямо перед глазами. Чуть дальше она загибается под косым углом, и в ход вступает механика фабрики. А перемещаемый ею материал сейчас медленно ползет над прорезиненной лентой, регулярно ошпариваемой густым паром из подведенных рукавов бронспойтов. Материал висит, закрепленный на двух крюках, прочно прихвативших его за подмышки. Материал — крысью ки. Их лиц не видно, заметны только болтающиеся сморщенные яйца и совсем крохотный стручок над ними, тощие волосатые ноги и жёлтые длинные ногти. Бля. едва открывая рот, шепчет рядом гадюка: "Что за херня?" Поворот и труп, покачиваясь, разворачивается и уплывает дальше. А из дырки, откуда выныривает лента конвейера, показывается следующий, только уже без стручка. Это белка, хрипло говорит Гадюка. Она вчера умерла. Дура сама обор сделала и кровь её истекла. Идём дальше, шепчет Дог. Мы осторожно ползём под потолком вслед белке. Движемся к плавному изгибу конвейера. Уже слышатся влажные звуки, сочные вязкие удары твёрдое, звонкие звуки острой стали, задевающей кости. Я начинаю понимать. Для чего гексагона нужна фабрика, начинаю понимать, но всё ещё отказываюсь верить. Белку утром забрали из морга. Тихо говорит док. Анализы были готовы несколько часов назад. Никаких инфекций и передающихся патологий, и никакого скрытия, ни за чем. А тот, он показывает нам проплывающее мимо тела. Сморили они, отбраковались компоста. Если номер был каким-либо инфекционным заболеванием, его не кидают на компост сразу. Сначала он проходит более тщательную обработку. Да вот смотрите, смотрите, впитываете. И мы впитываем. Белка покачивается, входя в поворот. Лента чуть притормаживает, сбоку мягко выезжают по две клешни и впиваются в мёртвое тело. Труп останавливается. Останавливаемся и мы. На встречу белки разворачивается два проворно снующих агрегата, напоминающих руки, отростившие длинные гибкие пальцы. Каждый окрашен какой-то движущейся деталью, но внимание привлекают только сверкающие циркулярные диски, торчащие тут же, острющие даже на вид ножи и хищно загнутые когти. Звенит металл. Влажно хлюпает скрытая брюшина, мерзко и склизко подаётся под напором когтей потроха. Визжит диск, хрустят кости, во все стороны летит крошка мяса и брызги крови. Печень падает в подехавшее корнэта. Ножи и когти почищают тело. Быстро мелькает что-то длинное и голова отлетает в сетку, подставленную машиной. Конвейер вздрагивает, и останки белки снова движутся вперёд. "Идём дальше", говорит док. "Теперь выварка. И не блевать мне тут. А если блюёте, так будьте добры в себя". Здесь мало датчиков на звук, а вот на постороннюю биохимию сколько угодно. Это фабрика, тут лишнего не нужно. Я смотрю ему в затылок и чувствую настоящую ненависть. Дог свой. Но сейчас я его ненавижу. За этот спокойный тон, за знание того, что здесь происходит и к чему я вроде бы готов, но принимать не хочу. А паливать деловито интересуется шашлык. Специалист, сука, сразу видно. «А то как же?» «А то как же?» Появляется перед болтающейся тушкой. Это раскрывшийся металлический короб. Тело вплывает внутрь, лязг, пластины дверных заслонок съезжаются. Гул пламени, идущего под давлением. Вонь паленых волос доносится даже до нас. Камера раскрывает выпускные двери, и белка, вся в разводах копоти, плывет дальше. «Сейчас уберут кожу и ногти». Догаворита до механически, совсем как машины, обрабатывающие бывшую шлюху. Сука. Так ведь и не смог привыкнуть. Тело ныряет в чан, исходящий едким парком, шипение, вонь, несколько ударов сердца и крюки вытаскивают его на рожу. Кислота, снова спрашивай шашлык, и смола бледнеет всё больше. Раствор кислоты, рассчитанная доза для определённого результата во временной отрезок Из-за облака пара появляется серая и вытянутая, обтекающая чем-то вязко тянущимся, и на глазах начинает темнеть, краснея и желтея тут и там. В гексагоне жира не нагуляешь, но он все же есть, и именно его участки становятся заметны раньше остального. Почти обработали, шепчен Дог. Впереди еще один чан, огромный, с уже приоткрытым люком-подавателем. Я знаю, что случится дальше. и даже кивая, видя, как остатки от белки падают в варево внутри чана. Цикл закончатся через 3 минуты, говорит Док. Там постоянная температура плюс добавленные катализаторы помогают плоти слезать с костей намного быстрее. Дальше всё становится предельно просто. Мы смотрим, как зачарованные, хоть и понимаем, что видеть такое не стоит, но мы смотрим. Лишняя жидкость спускается через трубы куда-то вниз. Плоть, превратившаяся в густое, вязкое пюре-тесто, перетекает на ленту-подаватель, гоняющую ее дальше, в следующий огромный бак. Остатки костей и прочих твердых частей, если они еще остались после огня, падают через сетки вниз, лежат на решетке, парят, блестят изломами и круглыми частями суставов. Их тоже на обработку. Костная мука. Ее добавляют в готовый полуфабрикат. Его осмешивают с белковой массой фермы И потом проверяет на наличие необходимых питательных веществ, говорит Док в сторону. Он не смотрит на нас, а очень наблюдающих процесс создания наших постоянных ингредиентов, входящих в рацион на завтрак, обед и ужин: сраных белковых котлет, гуляша, пюрешки и прочего говна, и даже так любимой с малой рыбки. Теперь назад и ничего не говорите следующим. Просто уходите подальше и молчите. — говорит док. — Надеюсь, вы все теперь поняли, зачем комбрик приказал отвезти вас сюда. — Мы поняли, док. Не сомневайся. Бежать в тесноте бетонной кишки невозможно. Но мы все равно стараемся успеть. Нам нужно торопиться, памятуя о предупреждениях дока по поводу датчиков и остальной сигнализации фабрики. Желудок просится наружу, и потому мы торопимся. — Сука! — Сука! — Сука! — Сука! Я вываливаюсь в cavernu и слышу, как смола начинает выворачивать сразу же по прибытию и меня, и жёлтого, и гадюку, да и всех остальных. Мы живём трупы. НТБ. Мы трупоеды. Блюй, смола, кряхтя, корчится жёлтый. Блюй, легче станет. Рыб кже, ебаный ты рот. И он блюёт сам. и каждый из нас, уже побывавших на фабрике, освобождает свои потроха, и выблевывая наружу свой желудок, где-то там, на краю корчащегося сознания, я понимаю, что теперь наш бунт обречён на начало и на ярость, которую даст ему это знание, и не только тысячи других смельчаков, но и всем гексагонам, всем его крысам, стоит только им узнать. Кэмбрик пнул нас снова, И этот пинок попал точно в цель. Гексагон должен быть разрушен. Бунт неизбежен, и свобода, и цена. Я лежу в своей кровати и пялюсь в белый потолок. Рыжая рядом, её голова на моей груди, и огненные пряди разлетелись веером. Наверное, это последняя наша спокойная ночь, и впереди нас ждёт долгая череда побед или поражений. А скорее всего, и того, и другого вместе. В всяком случае, скучно точно не будет. Я готов. Но готова ли она? Завтра здесь начнётся ад, говорю я. Рыжая начинает часто-часто сопеть и прижиматься ко мне. Никуда не уходи из мечати, продолжаю я. Вообще никуда. Док нагрузит тебя работой, но только здесь, внутри. Я договорился. Меня не будет тут всё это время, я буду в самом центре заварухи, но когда наступит время, вернусь за тобой. Мы куда-то пойдём? спрашивает она. Я пожимаю плечами. Знать бы. Если всё сложится удачно, мы останемся. Если нет, уйдём из гексагона. Я очень надеюсь, что Жытуха впереди будет более радужной. Ты ведь знаешь, что делаешь. Я хмыкаю и уверенно киваю. Конечно, всё уже спланировано и подготовлено. На самом деле я не испытываю никакой уверенности, но ведь надо же успокоить свою девчонку. Расскажешь мне «Я и сам не знаю всех пунктов плана», — говорю я. «Камбрид не дурак. Каждому известна только часть, та, которая отводится ему. Нам с пацанами отведена война и партизанские действия. Шустрить по окрестностям и отвлекать механизмы. Мы прекрасно понимаем, что немного навоюем, но хотя бы внести сумбур. Только будь осторожен». Я улыбаюсь в полумраке и крепче прижимаю ее к себе. «Это пожелание дорогого стоит». Хочешь познакомить тебя с Камбригом, спрашиваю я. Завтра с самого утра он уже будет здесь. Нет. Я удивлён. Обычно женщины любопытны. Почему? Вам наверняка всё равно придётся познакомиться, рано или поздно, если мы победим. Рыжая долго молчит, и когда я уже решаю, что не получу ответа, наконец произносит: Я боюсь его. Не знаю почему, но боюсь. Он страшный человек. Если смог поднять людей на бунт, когда придёт время, вот тогда. И почему ты говоришь если? Может получиться так, что мы не победим? Это не исключено, отвечаю я. Если нас с ним разнесёт, мы будем уходить другой дорогой. И скорее всего, мы пойдём на поверхность, чтобы встретиться с другим человеком. Что будет потом? я пожимаю плечами. Не знаю, но Кэмбрик сказал, что человек надёжный, и мы можем во всём положиться на него. «Второй вариант мне нравится больше», — говорит рыжая и теснее прижимается ко мне. «Давай так и сделаем, а? Мы будем на поверхности, и мы будем свободны. Сможем идти, куда захотим». Я вздыхаю и задумчиво киваю. Заманчиво. Очень заманчиво. Но я не настолько наивен, чтобы полагать, что мы смогли бы выжить в незнакомом для нас мире. Даже и группой с буграми-братьями, даже и имея оружие. Второй вариант запасной и менее желательный. Только в гексагоне, победив, мы сможем чувствовать себя спокойно. Я отвечаю, стараясь говорить уклончиво. Там будет видно, как пойдёт. А теперь спи. Завтра тяжёлый день. А скорее всего, и не только завтра, но будем надеяться, что эта серая полоса ненадолго. Құритас Капаруэти Администрэйшн. Репорт номер 1-1-2-4-0-8-0-1-1-1-2-1-5-9. Категория секретности. Секрет 0-0-0-0-0. Категория срочности. Пять восклицательных знаков. Дополнительный отсчет к рапорту. Номер 1-1-2-4-0-1-1-2-1-5-9. Представляю вашему вниманию краткое описание операции «Игра в темную». После всестороннего анализа с оставшегося положения я пришел к выводу, что операция «Гроздья гнева», в данный отрезок времени, реализуемая на вверенных мне объектах, как нельзя лучше удовлетворяет нашим нуждам. Осмелюсь даже высказать мнение, что за нас фактически делают всю организационную работу по противодействию ИИ объекта «Завод». Учитывая что? Первое. Информация о наличии в регионе крупных повстанческих сил не подтверждается, и второе наличие в непосредственной близости от объекта преисподняя Tens Mountain Division. Предлагаю считать вероятность внешней атаки объекта завод силами повстанцев ничтожно малым. Из дальнейших выкладок данный фактор исключается. Таким образом, в результате вышеозначенных выкладок основной ударной силой операции Гроза Гнева является заключённый объект Агиксоган. Задача агента влияния Странник организовать вооружённое восстание с вовлечением в него как можно большего количества заключённых, в идеале всего наличного контингента. При этом основной задачей ИИ объекта Завод является недопущение вооружённого восстания, купирование его и скорейшее подавление. В связи с этим предлагаю не мешать подготовке и проведению операции Гроза гнева. дать возможность агенту влияния Странник организовать восстание силами ЗК Гексагон и начать его горячую фазу. Вместе с началом горячей фазы ИИ объекта Завод вынужден будет приступить к подавлению мятежа с задействованием довольно значительных сил механизмов различного типа, условно боевых, вплоть до тяжёлых платформ ППК. Одновременно или со смещением по времени плюс 1, 2, 3 часа в зависимости от развития ситуации. Силами First Infantry Brigade Combat Team Warrior, со средствами, точенами в центральном модуле модификантами типа Легионер, необходимо начать атаку на северные объекты Завод с целью уничтожения охраны, вскрытия серверных и физического демонтажа ИИ. Анализ сил и средств позволяет предположить высокую вероятность успеха в связи с тем, что часть наличных условно боевых единиц, подчиняемых ИИ, будет задействована в подавлении мятежа. После ликвидации ИИ последует переход под наш контроль всего наличного состава условно боевых единиц механизмов, которые продолжат выполнение своей задачи по подавлению мятежа. В зависимости от развития ситуации в случае необходимости возможно присоединение к нам сил First Infantry Brigade Combat Team Warrior и модификантов типа Гелиаф. Обращаю ваше внимание на то, что этапы операций и их содержание может меняться в зависимости от каждого конкретного момента времени. Ответных шагов агента влияния Странник, принимаемых им по ходу реализации операции Гроза гнева, и множество прочих неучтённых на момент планирования факторов. Доклад окончен. Прошу подтвердить получение данного пакета информации. Scorponite Observer. Рапорт принят. Санкционирую реализацию операции Игра в тёмном.